Глава тринадцатая. «Считаешь, что те люди, которым передал информацию тень закона, зашевелились?» — спросил Вайн, подразумевая слуг императора. «Возможно. Но печати все сильнее сходят с ума. Нам нужно все проверить». «Нам?» Кот с удивлением поднял голову, похлопав ушами. «Ты мне там нужен. Отрезал я. Никаких отговорок. Твои способности к разведке могут очень пригодиться». «Ну хорошо, хорошо. Зачем же так категорично? Я понял тебя и совсем не против». Тут же начал соглашаться фамильяр, хорошо ощутив, что я не настроен сейчас к спору. Так что, быстро собравшись, мы с Вайном рванули в сторону клиники. К сожалению, установленные мною печати не могли передать что-то конкретнее, чем образы и ощущения, но четко сигнализировали, что обстановка рядом с больницей богов-близнецов стремительно изменяется. Прежде всего, об этом говорило появление рядом с печатями сразу нескольких очень сильных измененных, а еще и их эмоциональный фон, который печать могла различить. Сосредоточенность, решимость, уверенность, концентрация. Целый коктейль, который редко когда встретишь в обычной жизни. Мой мотоцикл летел с максимально допустимой для города скоростью, привлекать к себе внимание лихачеством сейчас мне сильно не хотелось. Это было бы как минимум глупо в этой ситуации. И даже так, чтобы добраться до нужного места, у меня ушло чуть меньше часа. К этому времени печати уже сигнализировали, что рядом с клиникой находились больше полусотни измененных разных ступеней, от начальных и до самых высоких, границу силы которых я даже примерно ощутить не мог. К зданию больницы я близко подъезжать не стал оставив мотоцикл на одной из местных стоянок, которую использовал в прошлую нашу с фамильяром вылазку сюда. Ваен нужно проверить территорию рядом с печатями. Я чувствую, там несколько десятков измененных. Среди них есть и сильные. А это значит, что тебе стоит быть максимально аккуратным. Одновременно с этим я передал ему через нашу связь места установки всех печатей, на случай, если тот умудрится забыть, так как ставили их мы вместе» а также местоположение всех измененных, которых я сумел почувствовать. Принял. Коротко ответил кот и шмыгнул вперед, что для его толстого тела выглядело немного комично. Фигура фамильяра превратилась в размытую тень и быстро исчезла в городских тенях, оставив меня одного. Что же с этим разобрались, а теперь пора и мне выдвигаться. Добрался до одной из многоэтажек, так удачно расположенных поблизости от клиники богов-близнецов, и, зайдя в подъезд, поднялся на крышу. Чтобы отпереть чердачный люк, пришлось, конечно, воспользоваться небольшим магическим воздействием, но в остальном все было элементарно. Никто не встретился на моем пути, а устанавливать камеры в домах Нижнего города никто из чиновников и администрации Тверди так и не удосужился. Так что на крышу я поднялся никем не замеченным. «Итак, Вайн, ты уже добрался?» Спросил я, осматривая хорошо видимую на таком расстоянии больницу и прилегающие к ней территории. На всякий случай использовал одну из татуировок, отвечающих за маскировку, вместе с отводом глаз, который активировал еще при подходе к дому. Место это было удобным для наблюдения за всей территорией рядом с клиникой, но таких мест тут хватало. Рядом находился не один десяток таких домов. И, судя по всем моим ощущениям, часть из них уже была занята неизвестными измененными. «Ну, бойцы тут, конечно, суровые, и, очевидно, они готовятся сейчас к чему-то». Отозвался фамильяр после секундной паузы. «Помимо измененных, тут куча обычных людей, но все хорошо экипированы. Большинство на чердаке, аккурат, рядом с одной из твоих печатей. Других я почувствовал вон в тех грузовиках, припаркованных рядом с больницей». «Даже быстро рядом прошелся, чтобы точно разобраться. Значит, уже готовятся к штурму. В ином случае не притащили бы сюда столько людей». Я кивнул, пройдясь вдоль крыши и пытаясь разглядеть указанные Вайеном грузовики, но без особого толка, отсюда их просто не было видно. Я мысленным усилием соединился с разумом фамильяра, взглянув на мир его глазами. Тот как раз сейчас запрыгнул на пожарную лестницу одного из старых многоэтажных домов и быстро осматривался. В некоторых квартирах находились явно не хозяева. По крайней мере, я не верю в то, что там может быть так много среди хозяев сильных измененных. «Интересно, чего они ждут? Давай попробуем подобраться поближе». Вайн прошмыгнул в одну из таких квартир через открытое окно, где, по его ощущениям, находилось сразу несколько местных, если так можно выразиться, магов. В этой квартире находится больше всего опасных измененных. Наверняка кто-то из главных тут. Ты уверен в своих возможностях? Я слишком хорошо помнил, как фамильяры обнаружили инквизитора. Но я стал куда сильнее с того времени, как впервые попал в этот мир, так что, да, уверен. Да и кто будет обращать внимание на обычного домашнего кота? Ну и ты же выдернешь меня, если что-то пойдет не так. Ладно, надеюсь на твое благоразумие. В принципе, мне тоже были интересны эти неизвестные измененные. Были подозрения, что это люди императора, но нужно было убедиться в этом. Вайн прошмыгнул в одну из комнат, судя по широкой кровати, установленной там являющейся спальней, и замер, спрятавшись в тенях небольшой столешницы. Никто из присутствующих там измененных не обратил внимания на него, полностью сосредоточившись на идущем совещании, если, конечно, можно было это так назвать. «Гражданских все еще слишком много, и есть подозрение, что ближе к вечеру их будет еще больше. Я думаю, что правильнее все-таки дождаться ночи, господин», сказала невысокая девушка в деловом костюме с завязанными в пучок волосами. «Они уже почуяли неладное». Тихо заметил ей на это второй человек, высокий мужчина атлетичного вида. И если будем медлить, есть опасность, что они все поймут и начнут избавляться от улик. Одна часть сбежит, другая попытается устроить провокации, показывая всем, как слуги императора творят беспредел, нападая на больницы и верующих в богов-близнецов. «Оцелот прав», — кивнул сидящий в небольшом плетеном кресле старик. От одного взгляда на него у меня по всему телу пробежал табун мурашек. Все в нем твердило, что это самый опасный человек в комнате. Мы не можем ждать вечера. И тем более ночи. Готовь людей. Ждем еще несколько часов и начинаем операцию. Штурмовать больницу... Это при любых раскладах будет означать репутационные потери. И император это понимает. Мастеров звука подключаем... Деловым голосом тут же осведомилась девушка. «Обязательно. Хоть немного уменьшим потери среди гражданских. Тень закона уже должен был расставить своих людей вокруг района. Дальше уже наши задачи. К тому же большая часть сильных инквизиторов сейчас либо спустилась в колодец, либо покинула город. Лучшего времени для начала операции мы не выгодаем. «Давайте еще раз пройдемся по плану захвата». Старик взмахнул рукой, и перед ним прямо в воздухе появилось изображение подробного плана здания, клиники, включая и подземные, скрытые этажи. Все присутствующие, включая двух молчавших до этого измененных, подошли ближе и начали обсуждение предстоящего им штурма. Каждый из них четко рассказывал цели своих групп и быстро проговаривал весь маршрут. При этом разобрать что-то конкретное ни у меня, ни у фамильяра не получалось. Иллюзия словно бы искажалась, не позволяя нормально рассмотреть себя. Для этого нужно было подобраться ближе, но риск того не стоил. Я в любом случае не собирался вместе с ними штурмовать здание богов-близнецов. Глазами вайна я попытался лучше разглядеть безмятежное лицо старика. Он будил в воспоминаниях Антона какие-то ассоциации, но я никак не мог уловить их. Несомненно, парень его где-то видел и, вероятно, даже знал, пускай и не лично. Но из-за того, что память прошлого владельца тела становилась для меня все более размытой, ухватить эти воспоминания у меня никак не получалось. Иллюзии, значит. Это способность сразу нескольких путей развития. Например, повелителя света или же бог ветра. Оба относительно редкие и тяжелые в получении нужных рецептов отваров. Конечно, не для людей, императора, но все же. В этот момент в комнате появилось еще одно действующее лицо, хорошо знакомое мне. В дверь спальни вошла Юлиана вместе с каким-то низким крепышом. Быстро осмотревшись, они в приветствии склонили голову перед стариком. «О, твоя подружка явилась ли он?» Оживился кот. «Господин, как вы и просили, район отцеплен под видом поиска группы сумасшедших измененных». Сказал мужчина, демонстративно не обращая внимания на неприязненные взгляды, бросаемые сейчас в сторону Юлианы сразу несколькими помощниками старика. Это странно. Судя по личной силе, поведению и внешнему виду, эти имперцы не могли быть из местных, но они откровенно не переваривали Юлиану и нисколько не стеснялись демонстрировать это. Единственный, кто не выказывал какого-либо раздражения или отвращения, оставался старик. Тот был внешне непроницаем. «Хорошо, мы начинаем через час, будьте готовы. Скорее всего, будет высокое количество жертв среди гражданских. Надеюсь, на вашу помощь в их спасении?» «Конечно, можете на нас рассчитывать», — кивнул крепыш. «Также Юлиана с группой наших лучших охотников будет находиться рядом на случай появления монстров». «Поборница смерти?» — уточнил старик и, немного подумав, покачал головой. «Только в крайнем случае, несомненно», — согласился поспешно Крепыш. «Не очень-то тут любят этот путь развития», — сказал я вайну «Даже удивительно, как при таких раскладах она решилась тогда назвать мне его». «А ты ничего по нему не узнавал в этом твоем витанете?» — спросил кот, не двигаясь, словно застывшая статуя. Куча всего, но информация там такая противоречивая, что верить всему как минимум глупо. А некоторые утверждения так и вовсе выглядят как откровенные сказки. Короче говоря, есть ощущение, что очень немногие знают об этом пути хоть что-то правдивое. Все на уровне слухов или предположений. Настолько редкий? Ну не сравнить с мифическими путями того же Повелителя Удачи, о которых и слышали-то единицы. Но да, редкий. Между тем обсуждение планов закончилось, и люди начали выходить из комнаты, первыми, правда, ушли люди тени закона, явно чувствуя себя здесь не в своей тарелке. Старик остался один и, прикрыв глаза, о чем-то глубоко задумался. Вайн не смел даже двинуться, чувствуя, что это мгновенно привлечет к нему внимание, и этого бы желательно избежать. «Как интересно...» — вдруг заговорил старик. Я не чувствую в тебе силу повелителя зверей, не вижу связи с другими путями, и от тебя не несет вонью богов-близнецов. И еще и заметить тебя оказалось непросто, если бы ты не остался здесь, не думаю, что смог бы тебя обнаружить. Кто или что ты такое? Он открыл глаза и пристально посмотрел на затаившегося фамильяра. Леон, думаю, пора меня возвращать. Кот еще не паниковал, но в его голосе, доносившемся до меня, слышалась торопливость. Я же замер на месте, так и не завершив экстренный вызов Фамильяра. Это же шанс. Шанс на то, чтобы поговорить с фракцией, которая в этом мире, в этом государстве противостоит богам-близнецам. Да, может быть, они еще не знают масштабов проблемы и думают, что происходящее сейчас в этой клинике – проблема отдельного крыла Инквизиции, а не всего культа в целом. Но так или иначе, это отличная возможность навести мосты и поговорить. Если не получилось с тенью закона, возможно, получится с императором, еще и без риска раскрытия своей личности. Вайн, дай мне контроль над телом и помоги с разговором. Я хочу, чтобы этот человек меня слышал. Ты безумец. Хмыкнул на это кот, но согласился, тут же создавая связь со своим телом. Эту способность фамильяр получил лишь совсем недавно, вместе с ростом моей собственной силы. Пускай та и увеличивалась слишком уж медленно из-за возраста тела Антона, но все же прогресс имелся, какой-никакой. «Вы можете называть меня Леон?» Мой хриплый из-за магии искусственный голос разорвал тишину комнаты. «Ваша чувствительность действительно впечатляет. Мое имя Никонор. Кто ты и зачем следишь за мной и моими людьми?» Я должен был убедиться, что вы здесь для того, чтобы разобраться с заразой богов-близнецов. Скажи, Никанор, что тебе известно об этих существах? Обычная сказка, чтобы объяснять целительные силы лекарей церкви. Я не верю в их существование. Все сильные сущности. Фух. Будь они настоящими, этот мир давно бы лежал у их ног. Кто мы такие против силы богов? Пускай саму природу целителей церкви мы пока так и не поняли. Что, если я скажу вам, что боги-близнецы, да и другие боги, действительно существуют? Они не могут попадать в миры в своем истинном воплощении из-за ограничений и правил, связывающих их сильнее любых законов, но вот использовать местных они могут. Первый этап появления культа. В этот момент церковь пытается набрать как можно больше последователей. В качестве пряника выступают исцеление и обещание долгой жизни. То, от чего любому человеку очень трудно отказаться. Если бы ваш сын был смертельно болен, что бы вы сделали, чтобы спасти его, Никонор? У меня нет сына. После небольшой паузы ответил старик. Но я тебя понял. Культисты хорошие лекари, но спасение смертельно больных или даже омоложение... Они на это способны. Так называемые избранники, их обычно не больше пяти или десяти, и их возможности к исцелению находятся на очень высоком уровне. Технически они способны даже вернуть к жизни мертвого, если с момента смерти прошло немного времени. Обычно они приходят к самым обеспеченным или влиятельным, действуя аккуратно и очень осторожно, укрепляя через своих должников свою церковь. «Откуда тебе это известно?» Глаза старика грозно сверкнули потому что я уже был всему этому свидетелем. Но мы отвлеклись. Второй этап после того, как верующих становится настолько много, что с церковью начинает считаться. Культ создает боевую силу, способную защитить его. Он начинает укрепляться и усиливаться. Сейчас вы находитесь именно на нем. Инквизиция становится сильнее и уже способна противостоять армии императора, особенно при поддержке своих верующих. «Что за чушь? Мы сотрем эту захудалую инквизицию одним ударом!» «Но делать вы этого не будете, потому что даже среди приближенных к императору есть верующие в богов-близнецов. Я прав?» «Я усмехнулся. Жаль, морда Вайена не была способна передать мои эмоции. Культ уже оброс таким количеством связей, что даже ваше сегодняшнее нападение на эту клинику может сильно ударить по императору, и вы это знаете». Молчание было мне ответом. Старик понимал, я понимал. Тогда к чему понапрасну сотрясать воздух? Третий этап – начало жертвоприношений. Старик резко поднял голову, впившись взглядом в кота и пытаясь различить, лгу ли я ему сейчас. Не думаю, что сделать это на фамильяре реально, да и плевать. Жертвоприношения еще не носят массовый характер, но начинают применяться против любых еретиков, кто смеет выступать против богов-близнецов и их служителей. В веру обращаются уже целые государства, а любые другие религии оказываются под строжайшим запретом. Борьба с еретиками превращается в настоящую охоту, и если не находят еретиков, приносят в жертву просто подозрительных или кажущихся не такими людей. Призывы аватаров-богов, чтобы те смогли полакомиться душами жертв-беспосредников – и создание множества невероятных чудес для укрепления веры к ним в мире. — В это очень трудно поверить, — не удержался от насмешки старик. — Аватары, боги... Даже звучит смешно. Четвертый этап. Я не стал ничего ему отвечать, просто продолжив. Призыв в мир богов-близнецов и начало жатвы. — Жатвы? — Боги-близнецы поглощают душу и жизненную энергию всех существ в мире, превращая его в пустыню. Таков их питательный цикл эти божественные сущности ни что иное, как паразиты, жрущие души людей. Боже! Старик помотал головой, пытаясь словно бы отогнать от себя какое-то наваждение. В это сложно поверить, почти невозможно. Но это есть. И сегодня, если у вас все получится, вы увидите подтверждение моим словам. Пускай небольшую, но часть истинной природы культа богов-близнецов. Откуда тебе известно об их планах? Кто ты в действительности такой? Всего лишь тот, кто не желает этому миру забвения. Говорите ему, что пришел из другого мира, я не собирался. Уж очень важная это была информация». Наше время подошло к концу, мы поговорим еще раз позже, когда вы сами увидите все, что происходит под зданием клиники. Там и решите, верить ли моим словам полностью или нет. Мысленное усилие, и я завершаю печать, отзывая Вайна. Ха! <свык> выдохнул кот, появляясь рядом со мной. — Ты думаешь, он поверил? — Конечно, нет. Улыбнулся я фамильяру. «Даже для меня, который видел все происходящее собственными глазами, все прозвучавшее звучит слишком дико, но я очень надеюсь, что смог хотя бы посадить зерно сомнения в него. Очень надеюсь».